Глава 16. Нежить зоны А1 Укрывшись за кустарником, я наблюдал, как два псевдо-меха ломятся сквозь лес, периодически стреляя туда, где, по их разумению, должен быть беглец. Настырные, однако. И это хорошо. Значит, не отстанут. Выждав, когда мехи удалятся хотя бы на сотню метров, приступил к выполнению наскоро придуманного плана. Все просто, как дважды два-четыре. Приблизился к первому измененному со спины и несколькими очередями из угломета практически отделил правое предплечье от туловища. Затем удар мачете, и наруч отлетает в сторону, повиснув на тонкой, но очень прочной проволоке. Первого недомеха прикончил без шума, а вот когда начал стрелять во второго, тот попытался закричать. Вместо крика раздался сдавленный хрип, который в десяти метрах не услышишь. Зато один из распятых на земле заорал так, что у меня аж рука дрогнула. «Эй, кто там? Помоги мне! Я живой! Прошу, вытащи меня отсюда!» «Не ори, иначе пристрелю!» Рыкнул я и выдал длинную очередь, расправляясь со вторым уродцем. «Да мне похрену, можешь и пристрелить! Я уже провел одну малую ночь под лучами черного солнца. Изменение тела необратимы. Да, добей меня, только не бросай!» Ка, похоже, псевдомехи возвращаются сообщила Искина, еще больше нагнетая обстановку. «Да что ж все так торопится? Я нанес удар мачете, но в этот раз неудачно. Мало того, что не перерубил, так еще и лезвие застряло. «Твою же, сука, в дупло!» С трудом освободив клинок, я рванул через поляну назад, подальше от приближающихся киборга и механоида. Пробегая мимо продолжающего орать крикуна, попытался прикончить его из игломета, Но, как назло, в магазине закончились иглы. «Не повезло придурку». Покинув поляну, ломанулся в просеку, оставленную одним из мехов. Пробежав несколько метров, нырнул вправо, и только тогда позволил себе немного замедлиться. «Сука!» прозвучало позади. «Молодец, ори громче, отвлекай преследователей». Не успел запыхаться, как уже подбежал к телу первого убитого мной меха. Скорее по наитию, чем осознанно ухватил отрубленную часть руки вместе с наручем и уже с мерзким трофеем направился за своим добром. Рюкзак находился там, где я его и оставил, только лежал немного иначе. Уже подозревая, кто его сдвинул, я ухватил одну из лямок и притянул к себе. Так и есть. Дракот как-то открыл молнию и по-тихому куда-то свалил. «Ну что ж, я нянькой не нанимался, бегать за ним не буду». Быстро освободил в рюкзаке место, сунул свой кровавый трофей внутрь, застегнул молнию. «Отлично». Накинул лямки на плечи, подтянул, защелкнул на грудные пряжки. «Все, можно уносить ноги». «Как, может, сделать забор мути из тела мехамута?» спросил Искин, когда я уже собрался уходить. «Что? Из них тоже можно собирать эту дрень? «Да, у них мутаген серого цвета. Идет на изготовление батареи для оружия, брони и прочего». «А я не подхвачу эту механическую заразу». «Исключено. Забор мутагена производится отдельным модулем, в котором нет ни грамма металла». «Что по цене?» «Одна серая ампула равняется двум зеленым. «С паршивой собаки хоть шерсти клок!» Проворчал я, возвращаясь к поверженному уроду. «От замутировавший наруч я что-нибудь смогу выручить?» «Нет, но я затрудняюсь с оценкой». «Если восполню потраченные иглы, и восстановлю винтовку, уже хорошо». Прижав ладонь к шее, коротко бросил. «Забор мутагена». Псевдомеханоиды вцепились в меня словно клещи. Стоило чуть сбросить темп, как они начинали нагонять, а иногда даже открывали стрельбу. Десять раз пожалел, что наткнулся на эту нежить местного разлива. Сутки преследования, шутка ли? Сейчас я был только рад, что дракот куда-то свалил. Мне даже поесть некогда было, не то что охотиться и кормить зверя. Сам жевал и РП на ходу. И матерился, матерился. На выжженный участок земли я выскочил изрядно вымотанным. Все, еще метров семьсот-восемьсот, и я тупо усядусь посреди мертвой земли. Механоиды вряд ли сунутся на открытое пространство, их тут же срисуют корпы. И уж у них есть чем достать уродов. Бойцов корпорации я заметил издали. Это надо же было такому случиться, что я вышел к базе почти одновременно с патрулем. Везение космического масштаба, или же наоборот, попадалого. Что ж, выхода нет». Я для того и шел сюда, чтобы сообщить бойцам корпорации о псевдомехах. Чтобы привлечь к себе внимание, я не пожалел светошумовую гранату. Вспышка, сопровождаемая сильнейшим грохотом, ожидаемо привлекли к себе внимание. Я же, чувствуя себя идиотом, на которого сейчас направлена хреново туча стволов, принялся размахивать руками. Как нас заметили!» – прозвучал в голове голос из кино. Группа из пяти бойцов выдвинулась навстречу. Главное, чтобы они не пристрелили меня. Корпы подошли минут через 10, обступив полукругом. Все в бронескафах, по сравнению с которым мой прикид выглядел убого. Вооружены серьезными пушками, у которых по несколько стволов сразу. Явно какое-то комплексное оружие. Заключанная, тебе жить надоело. Капитан чуть не отдал приказ расстрелять тебя. Хорошо, что я увидел на наруче желтую полосу и говорил его не торопиться. «Я на группу псевдомеханоидов наткнулся. Один из них пятого класса опасности, пришлось отступить. Безна. Как далеко отсюда? Гнездо видел? Километров шестьдесят отсюда. Гнездо, если я правильно понял, о чем речь не только видел, но и разорил частично. Там осталось лишь трое распятых мутантов когда я уходил. Какая группа преследования? Двое. Один мехамутант и один псевдомеханоид. Командир, похоже, этот парень вовремя обнаружил гнездо» произнес один из бойцов. Лиц корпов я не видел. Их скрывали темные забрала шлемов. Но по голосу говорившего понял, что мне поверили. «Показывай дорогу!» «Ребят, я полтора суток на ногах. Через час просто свалюсь от усталости!» Намекнул я. «Давайте я вам на карте покажу, где нашел гнездо, и вы меня отпустите. Я ж только тормозить всю группу буду, и псевдомеханоид успеет удрать. Конт, в вкалима боевой коктейль. Часов на десять хватит». Обратился командир к разговорчивому бойцу. А затем с раздражением ответил мне. Заключанный, ты что-то перепутал. Здесь я решаю, что и кому делать. Открой шлем, конт сделает тебе инъекцию. Если нагоним твоих преследователей, так и быть. Отправишься по своим делам. Все понял?» «Так точно, офицер!» Отчеканил я, скрипя зубами. «Нахрена ему сдался? Как приманка, что ли?» Едва убрал сферу шлема, как боец, приблизившись в пару шагов, Прижал к моей шее инъектор, похожий на компактный пистолет. Укол, и по телу поползла волна жара. «О, чёрт, знакомое ощущение. Точно так же со мной происходит, когда в организм вводит блокатор. Спокойно, Андрей, держись, сейчас все пройдет. «Ты смотри, как его торкнуло!» Произнес один из бойцов, и корпус дружно заржали. «Отставить веселье!» — рыкнул офицер. Заключенный, показывай дорогу. Конт, подай сигнал нашим, что у нас ЧП». Едва мы приблизились к стене леса, из него вылетел железный штырь. Попади он в меня, и все, Можно было бы отправляться на покой. К счастью, псевдомеханоид выбрал своей целью того, кого посчитал опаснее. Видимо, ему приходилось сталкиваться с корпами. Бойца, в которого угодил довольно тяжелый снаряд, развернуло градусов на 90, а штырь, с срикошетив, ушел в сторону. «К бою! Огонь на подавление!» Тут же скомандовал командир отряда и первым начал стрелять. Корпы выстроились в линию и начали долбить по лесу из всех наличных стволов. Я же, укрывшись за их спинами, молча завидовал. «Чёрт, да их огневой мощи хватило бы, чтобы остановить танковый взвод!» Плазмометы, отправляющие за сотни метров сгустки плазмы. От взрыва такого снаряда выгорали десятки квадратных метров. Тяжёлые пули, при попадании перешибающие толстые стволы деревьев, как сухие тростинки. Я, как человек не и прекрасному, влюбился в это оружие на всю жизнь. Чёрт, да будь у меня в свое время такой комплекс, сколько бы товарищей осталось живых. «Прекратить огонь!» – скомандовал офицер через пару десятков секунд. За это время приличный участок леса практически перестал существовать. Горели сырые деревья, горела трава, горела сама земля. уцелеть в этом пекле? Не смешите». «Уверен, там сейчас даже металл будет плавиться». «Командир псевдомеханоида вижу», — доложил один из бойцов. «Вон он во втором секторе барахтается. Вижу останки мехамута. Минус первый сектор. Спекся. Тут же добавил второй боец. «Ты смотри, не соврал, сиделец», — ответил офицер. кант Кира, добейте железяку и заминируйте его. А ты, заключенный, давай сюда свой наруч. Я сниму координаты гнезда». Потом можешь идти на базу. Тебе за наводку на псевдомеханоида пятого класса опасности хорошая награда причитается. Басо, приготовь жетон второго, нет, третьего класса. Офицер приблизился ко мне и обхватил мой наруч. Я не успел и слова сказать, как перед глазами развернулся текст. Заключённый номер 5000 Бета-7. Вы предоставили полный доступ к базе данных своего Искина. Корпорация Аурум благодарит вас за доверие. Чумля, я предоставил. «Твою же мать, это что же получается? Любой корпевец может вот так легко узнать, чем я занимался все время, пока находился в зоне один. а у тебя нетипичная реакция на блокатор», произнес офицер, заставив меня конкретно так напрячься. «Ну все», — подумал я, — «приплыли». Следующая фраза командира группы была как глоток свежего воздуха. «В бездну! Удаляем все эти файлы! Мне еще проблем с научным отделом не хватало!» Все, координаты получил. Твой статус повысил с продвинутого на доверительный. Сейчас получишь жетон и идёшь на базу. Если подтвердится, что ты убил трех мех-мутантов, сверху ещё накину один жетон первого класса. Он приравнивается к одной капсуле тетра. Басо, почему так долго?» «Готово, командир». Подошел к нам боец, протянул мне крупную металлическую монету. Сантиметра 4 в диаметре. С цифрой 3 на обеих сторонах. «Хм, в зоне 1 ходят деньги?» «Благодарю». Я принял жетон. «Разрешите идти?» «Иди уже!» «Благодарит он!» В голосе офицера послышалась насмешка. «И постарайся избавиться от наруча меха-мутанта, а то от тебя химии несет за несколько метров!» «Да, офицер, за несколько часов до обнаружения гнезда я слышал, как приземлилась капсула. Не интересует!» Командир отреда вновь стал серьезным. Все, проваливай!» Я успел отойти на сотню метров, когда позади раздался мощный взрыв. «Твою же в душу, мать, нельзя же так! Это чем они таким мощным устранили псевдомеханоида? От него вообще хоть что-то осталось?» Кэп, я зафиксировала критическое вмешательство в управление наруча. Полностью стёрт информационный накопитель. Все данные за последние две недели удалены, без возможности восстановления. «Жаль», — произнес я, осознав, какой подарок мне только что сделал офицер. «Кэп, о чем ты сожалеешь?» «Жаль, Ева, что я не узнал имя этого офицера». Теперь не знаю, как мне благодарить. Ладно, пошли избавимся от трофеев. Мне винтовку нужно заменить, пополнить магазины с иглами и ещё кое-что по мелочам». Пока добрались до стен форта, караван уже прошел внутрь, ворота закрылись, и мне вновь пришлось кричать под стенами. «Ты чего орешь? раздался сверху знакомый голос. «О, надо же, да этот здоровяк, похоже, из нарядов не улезает». «Ричи, это я!» «Меченый?» Интонации в голосе с раздраженных сменились на удивлённое. «Ты ж только позавчера вышел. Неужели успел набрать мути?» «Нет, мне жетон обналичить нужно». «Да когда ж ты успел?» «Так ты спускай лифт, и я тебе всё расскажу». «Сержант, ты с кем там болтаешь?» Прозвучал незнакомый голос. «Капитан, тут заключенный пришел из среднего звена. Обещает интересную историю». «Ричи, хватит издеваться над заключенным. Опусти лифт немедленно». «Хочешь интересных историй, после смены прогуляешься в общую казарму. Там тебе патрульные такого расскажут, только и успевай выбирать, во что верить, а что мимо ушей пропускать». Дождавшись, лифт шагнул внутрь. И, опережая команду офицера, принялся разоружаться. Иглометы, винтовка, тесак, нож, подсумок с тремя оставшимися гранатами. «Вот тебе и редко применяют. В первый же выход израсходовал половину запаса». чтобы не сдохнуть!» Пробосил Ричи, едва лифт въехал в досмотровую комнату. «Какая вонища! Ты что, механоида завалил?» Одного созревшего завалил и двух почти сформировавшихся. «Ну и еще одного вместе с псевдомеханоидом пятого класса под удар ваших бойцов подвел. Несколько минут назад». «Так вот чего капитан Блука на надо устроил, на его раздери!» Расхохотался Ричи. «Слушай, заключенный, как говоришь, тебя зовут?» «Кэп». Ага, понятно. Ну, в нашем форте ты, считай, заработал имя, «Так что выгружай псевдомеханизм, его нельзя в жилые помещения. Расчет за него прибудет позже». «И мой тебе совет, закажи двойной души прачечную, иначе к тебе в свободной зоне никто и на десяток метров не приблизится». «Благодарю за совет». «Ох ты ж, винтовки твои и кранты, походу». Ричи указал на разбитый приклад. «У нас на фронтире такое не чинят. Ты теперь даже обменять ее ни на что не сможешь». «Печально», — Произнес я, прикидывая, «как теперь выкручиваться из сложившейся ситуации? Моих активов вряд ли хватит, чтобы приобрести гульную винтовку третьего класса, а второго для меня было уже слишком маломощной. Столкнувшись с мехами и желтыми мутами, я понимал, что без хорошего оружия здесь ловить нечего». «Чего приуныл, Кэп?» — спросил меня Ричи, сопровождая по коридору до камеры. «Давай так сделаем». Я освобожусь с дежурства часа через три и загляну к тебе в гости. Есть у меня один ствол, если сойдемся в цене, останешься довольным. Идеальный вариант для твоей пары глометов. Слушай, у меня в этот раз специфический способ расчета, ответил я. Жетон третьего класса, капсула с серой мутью и все, что можно получить с псевдонаруча. Не переживай, хватит и еще останется. К тому же ты в прошлый раз оплатил двое суток нахождения на базе, а задержался на одни. И то не полное. Так что у тебя есть проплаченное время. Ты это, когда я приду, составь список всего, что тебе нужно. Мы посидим, обмозгуем, может, что придумаем. К обоюдной выгоде. Так, стой на месте, лицом к стене. Мы пришли. Эта камера получше комфортом чем твоя предыдущая. Все же второе звено. Да, сейчас на базе заключенных нет, так что можешь не проситься в общий зал. Все, заходи. В этот раз камера и правда была побольше. Помимо всего, что было в предыдущей, здесь присутствовал второй стул. Площадка в пару квадратных метров, видимо, для выполнения простейших физических упражнений. Коро прачечной, аж целых два полотенца, и, пожалуй, все. Ева, через сколько меня откат после боевого коктейля настигнет? Через 7 часов Кап. Как только закончится действие стимулятора, ты потеряешь сознание. Так что рекомендую сразу потратить одну зеленую капсулу, чтобы избежать штрафных санкций. «Надо, значит, сделаем», — философски заметил я. «Ты мне лучше вот что скажи. Куда делся дракот?» Как я уже говорил, он после употребления мяса тетра в пищу начал эволюционировать, поэтому покинул рюкзак и нашел более уютное место. «Один в лесу», — с легкой грустью произнес я. «Одичает бедолага без меня. Жалко зверушку. Ладно, тут все намекают, что от меня несет как от трупа. Так что сейчас отправлю все, что можно в чистку, а сам как следует отмоюсь. Когда дверь в мою камеру отворилась, я уже сидел за столом и подбирал к трофейному контейнеру одну комбинацию за другой. К этому времени уже успел прогнать около тысячи комбинаций и понимал, что на вскрытие ящика могут уйти месяцы. Это чем ты занят? Поинтересовался Ричи, проходя в камеру. Бронискав он сменил на черный комбес тоже бронированный, и классом явно повыше моего. «Вскрываешь чужое хранилище обычным подбором кода? Кэп, это так не работает. Мне приходилось уже видеть, как таким же способом скрывали контейнер убитого». Соврал я. «Ну, значит, взломщику повезло, и он вскрывал уже взломанное личное хранилище. Они же с Наручем напрямую связаны. Чёрт, а ты хитер! Ричи погрозил мне пальцем. «Я тебе только что рассказал один из секретов корпорации. Ладно». «Давай сюда. Сейчас мы его быстро взломаем. Содержимое пополам, договорились?» «Да не вопрос». Тут же согласился я. «Уже несколько дней его таскаю, а он, может, совсем пустой». Такс, Боец извлек из кармана предмет, похожий на ручной фонарик, и прижил его к первой цифре замка. Щелчок, и на приборе замигал алый огонек. Корповец тут же перенес дешифратор к следующей цифре. И так повторил шесть раз. На последнем щелкнуло особо сильно и крышка откинулась. Внутри, тремя ровными рядами по четыре ампулы, стояли колбы с голубой мутью. «Обожаю такие сюрпризы!» Ричи первый нарушил затянувшуюся паузу. «Шесть голубых капсул! Это же три бутылки хорошего алкоголя!» «Ты как, не против отметить?» «Да не вопрос!» Согласился я и вытащил из-под стола подарок пилокурвы. «Ах ты ж бездна!» вытаращился на бутыль-корповец. «Я такое только раз пил перед тем, как сюда прилететь. Откуда это у тебя, Кэп?» «Подарок. Сможешь раздобыть стопки?» «А то! Или ты решил, что я приду заключать сделку и не позабочусь о том, чтобы ее обмыть?» И Ричи, широко улыбнувшись, вытащила из принесенной собой длинной сумки еще одну бутыль, покрупнее моей в два раза, и две стопки из черного пластика. «Ну что, за знакомство!»